слышав о том что бельмандо задержан и ютиться в камере предварительного заключения алексей хлопнул в ладони и удовлетворенно заметил ну все сейчас я с него все жил и вытяну но кое какую информацию добуду время было к полуночи и он зевнув и сладко потянувшись отложил беседу с подпольным миллионером до утра подкрепив свои намерения словами пусть отсидится размякнет в камере с утра будет сподручнее с ним разговаривать на следующий день алексею пришлось заниматься допросом членов банды цыпы в миру цыпленкова эдуарда поэтому с науменко он смог поговорить только после обеда когда комиссаров и кожин завели его в кабинет он отметил про себя что тот действительно похож на бельмандо правда изможденного бессонной ночью в душной каталашке. размяк окончательно — подумал сыщик не без удовлетворения. — Сейчас из него можно лепить хоть что угодно. — Ну что, гражданин Науменко, он же Бельмондо, он же подпольный миллионер Корейка. Как спалось в камере? Едким вопросом встретил он задержанного. — Ничего, терпимо, — угрюмо проворчал тот, из-под изучая Алексея. «Терпимо — Терпимо? — рассмеялся сыщик. — Значит, готовься года три жить в таких условиях. — Выдюжишь? — За что, начальник? — опешил задержанный. — За торговлю спиртным столько не дают. Алексей решил напугать его покрепче и пустился в импровизацию. — Как за что? Думал, что отделаешься условным наказанием или штрафом? — А нет, дорогой мой друг, вляпался ты в такую историю, что до скончания веков придется расхлебывать. — Что? Что я сделал такого серьезного? — дрогнувшим голосом спросил подпольный делец. Кроме торговли спиртным, ничем другим не занимался. А то, что серьги с аметистом, у тебя, когда-то принадлежали убитой женщине. Теперь пойдешь как соучастник, и к трем годам за торговлю спиртным накинут еще червонец. Десять лет колонии. Вот тебе чертова дюжина годков в местах не столь отдаленных. До такого, как ты, бугая, с руками и с ногами оторвут для пополнения поредевших рядов на урановых рудниках Колымы. Доволен? Ты думал, что мы играем в бирюльки? Стал бы уголовный розыск заниматься такой чепухой, как торговля водкой». Торговец замер с искаженным от ужаса лицом и вдруг, схватившись за волосы, разразился рыданиями. «Серьги с аметистом сняты с убитой женщины. Их принес незнакомый мне человек. Я дал ему три бутылки водки. Он пришел ко мне впервые». Это было неделю назад. Как мне доказать, что я не связан с этим человеком, с этим нелюдям? А, -а, а я так и знал, что тут дело нечисто. Ну зачем? Зачем я взял эти серьги? Ладно, пока оставим серьги в покое, великодушно покивал сыщик. Я хочу узнать у тебя кое-какие сведения. Если я буду уверен, что ты говоришь правду, то могу забыть, что серьги обнаружили у тебя. Задержанный вытер слезы и, боясь упустить возможность избежать долгой тюремной отсидки, спешно заговорил. «Давайте, задавайте, я отвечу на все ваши вопросы. Я понял, что это в моих интересах. Готов поклясться детем, что все сказанное мною будет правдой». «Вот это дело», — довольно улыбнулся Алексей и предложил. «Чайку хочешь? Разговор-то у нас получится не быстрый. «Как раз хочу», — оживился Науменко. От таких потрясений горло пересохло. Налив чай, сыщик поинтересовался. «Судимый? Было дело. По какой статье?» «Статья 206, часть 2. Бакланка. Хулиганство». «По тебе не скажешь, что баклан?» — рассмеялся сыщик. «Ты больше похож на бельмандо от «Оттого и погоняла!» — кличка. Наконец улыбнулся задержанный. «Нарекли на химии. колония поселения значит не сидел на зоне да ограничились химией где тогда нацепил рандолевые зубы на химии и сделали был там один мастер по зубам за пять бутылок водки сладил почти восемь лет ношу и ничего прижились да ты же неисправимый улыбнулся сыщик и там торговал водкой какой это был год еще при советской власти 86 шестой год во времена сухого закона Удивленно покачал головой сыщик. Где умудрялся находить водку-то? Знал места, где достать родимую. Ностальгически причмокнул губами Науменко. С тех времен у меня тяга к продаже спиртным из-под полы. И сколько выручил за все это время? Надо полагать, все, что мы нашли у тебя, малая толика, нажитого непосильным трудом. Куда деньги вкладываешь-то? В Самаре у меня кооперативная квартира. Туда и вложил деньги признался торговец. «Сам я родом оттуда, хочу вернуться в родные пинаты. У меня мама еще жива, ей 91 год». «А почему приехал на севера?» «На заработки. Поработал полгода каменщиком и сразу влетел за хулиганку. После химии женился, переехал в дом к супруге. Сначала работал по специальности, а потом стал потихоньку приторговывать. «Кстати, где супруга?» Она с дочерью уехала в Самару для постоянного проживания. К осени хочу продать дом и перебраться к семье». «Ну вот и все. Можно сказать, уже познакомились», — подытожил разговор Алексей. «А теперь ближе к делу». «Говорите, я слушаю», — с готовностью откликнулся задержанный и осторожно задал вопрос. «Вы насчет женщины с серьгами не пошутили, а то как-то не по душе мне». Слушай, Науменко, «Я похож на шутника?» Вопросом на вопрос ответил сыщик и спросил. «У тебя клиентура только из поселковских?» «Почему же только они?» Пожал плечами торговец. «Бывают мимоходом из города или из соседнего поселка. С районов часто заглядывают». «Давай поговорим в открытую», — предложил сыщик. «Если ты мне поможешь в одном деле, я приложу все силы, чтобы ты из этой неприятной ситуации вышел с минимальными потерями». «Договорились?» «Договорились», — кивнул мужчина и с неуверенностью добавил. «Только не знаю, смогу ли я вам помочь, но постараюсь, сделаю все, что от меня зависит». «Тогда слушай внимательно. В конце февраля один мужик выехал в лес, попал в пургу, машина застряла в сугробах, и чтобы ее вытащить, он стал искать палку и наткнулся на торчащую из-под снега человеческую ногу». Мужик этот чуть не замерз насмерть, его спасли люди. Мы выехали на то место, но никакого трупа не обнаружили, все следы, если они и были, замело снегом. Я сначала не поверил этому гражданину, думал, что ему померещилось, но когда растаял снег, повторно выехал на то место и обнаружил ключницу с одним ключом от внутреннего цилиндрового замка. Этот факт укрепил во мне уверенность, что труп все-таки был. Вот по этому поводу я хотел услышать твое видение». «Да, нынче пуржило как никогда», — задумчиво проговорил Науменко. «У нас за поселком даже пацаненок замерз, заблудился, не смог найти дорогу. Слышали, наверное, про этот случай?» «Что-то припоминается. Так что можешь сказать по тому случаю с трупом в лесу?» «А почему вы решили обратиться ко мне?» — недоуменно пожал плечами задержанный. «Мало ли вывозят сейчас трупов в лес? Может быть, из города или из соседнего поселка?» «Все может быть», – кивнул оперативник. «Но та местность больше тяготеет к вашему поселку. Если труп вывозить из города, есть много других мест, где можно быстро спрятать тело. А с соседнего поселка заезжать на эту местность вообще не имеет смысла. Поэтому я и подумал, что труп могли вывести из вашего поселка» а куда он делся этот труп развел руками науменко почему его перепрятали вот эту загадку я и хочу разгадать ну раз пропал человек то должно быть заявление в милицию от родственников заключил мужчина разве к вам не поступало такого обращения в том то и дело что нет поступало много заявлений но с вашего поселка никто не значится пропавшим без вести но человек может быть не обязательно здешний предположил мужчина. «Приехал к нам в гости, его грохнули и вывезли в лес. Такое возможно?» «Вот ты, товарищ Науменко, начинаешь понимать задачу, которую я хочу тебе поставить. Мне нужна вся информация, которая может заинтересовать милицию относительно этого трупа. Готов к сотрудничеству с нами?» «Да уж, задачку вы мне поставили», – озабоченно протянул Науменко. «Как бы перо под бок не всадили за стукачество, у нас народ ушлый, узнают, кончат и сожгут дом, и будете раскрывать мое убийство. Раскроем, не сомневайся», — рассмеялся Алексей и, посерьезнев лицом, добавил, «об этом никто не узнает, ты не сравнивай своего участкового покровителя с уголовным розыском, мы умеем хранить тайну». «Согласен», — кивнул мужчина. Только как мне быть дальше. Если не буду работать, то перестану общаться с народом, и, соответственно, никакой информации не буду обладать. Немного подумав, Алексей предложил: Ты же все равно осенью собираешься уезжать в Самару. Так вот, до этого времени мы дадим тебе работать. Рогову я скажу, чтобы выписали тебе штраф, и на этом ограничимся. А твою крышу мы уволим, ты его больше не увидишь. Слава Богу! Обрадованно воскликнул задержанный. Сказать честно, он меня замордовал. Когда он вообще работает? Вечно пьяный или с похмелья? Связь будем держать по телефону. Звони в любое время суток. Напоследок проинструктировал его сыщик. Если будет что-то серьезное, встретимся в условленном месте. Итак, Алексей, как обычно выражаются среди оперативников, зарядил капкан и осталось только ждать, пока он не захлопнется. Верил ли он Науменко Бельмондо? Любой маломальский соображающий сыщик никогда, никому и ничему не верит без оглядки. Он всегда перепроверяет, не двурушничает ли человек, вызвавшийся помогать милиции. Бывали случаи, когда криминальные элементы засылали милиционерам своих людей, чтобы разузнать планы относительно их преступной деятельности. Но в истории с бельмандо у Алексея внутреннее чувство подсказывало, что торговец его не обманет. Если спросить оперативника, откуда у него такая уверенность, то ты сам бы не смог ответить на этот вопрос. Но интуиция его никогда не подводила. Опасности рядом.